Наприянка Наталья Николаевна, она является членом нашей церкви, она также была активным участником свет родственников узников. И мы тоже сегодня послушаем ее свидетельство. Я очень благодарна Богу, что Господь подарил такой удивительный день сегодня, что братьям нашим Господь положил на сердце вот провести такой день юбилея 50 лет. Служение Совета Родственников-Узников. Здесь уже очень много говорилось и о сёстрах, которые совершали служение, которые уже почили уже у Господа. Только немножко могу добавить. Своё свидетельство я не буду сегодня говорить, потому что, во-первых, я была одна из самых молодых сестёр, вот, и я считаю, что это особая милость божья что Бог мне позволил быть сестерой среди таких вот удивительных женщин, христианок. Я просто считаю, это за особое благословение от Бога. Это женщины, каждая из них готова была насмерть стоять, и если нужно, и жизнь отдать. И они это подтвердили, некоторым Господь допустил, что они прошли узы, вот... Ася Германюк – удивительно мужественная христианка, хотя очень слабое здоровьем. Для меня она осталась дорогим примером мужества и твёрдости и верности. Вот мы слышали здесь стихотворение, которое брат сочинил из Железногорска, и там такие слова «Вера их твёрдой была, как гранит». Действительно, вера этих женщин была очень твёрдой. Я помню, я немножко расскажу о тех, кого мне удалось видеть в своей жизни. Вот Лидия Говорун. Она была в числе делегаций, которую принимал Микоян. Там было три брата-служителей, и вот она была одна, сестра среди них. Потом вскоре её посадили. Тоже была очень такая твёрдая, мужественная христианка. Лидия Михайловна Винс. Мне удалось её видеть. так Несколько раз она была проездом в Москве. Вы знаете, в ней было что-то царственное даже вот во внешности её. Она так так вот держала себя. Высоко, как бы вам сказать, вот у меня такое впечатление было. Я была тогда очень молодой, очень благородная какая-то внешность была такая у неё. И в то же время твёрдость такая и вера. Козарезова Александра Тимофеевна тоже была очень мужественная, сильная духом христианка. Любовь Васильевна Румачек. И иногда мне приходилось тоже помогать ей, отправлять телеграмму. Мы вместе ездили на центральный телеграф. Она такая была жизнелюбивая, веселая. У нее какой-то такой был задор всегда в характере. И мне она очень нравилась. Еще хочу сказать о Сенкевич Антонине. Это была, пожалуй, по возрасту она была старше всех. У нее было такое удивительное служение, кроме всего прочего. Она писала открыточки вот, и узникам, и семьям узников, и когда кто-то родится в семье. И удивительно красивым почерком. Вот так вот много-много напишет. вот Все, что только поместится вот по площади на открыточке, она полностью ее заполняла. И я до сих пор храню эти открыточки как особую реликвию. Лидия Васильевна Крючкова – это тоже удивительная женщина. 25 лет, последних лет жизни, она не могла ходить. Она провела в инвалидной коляске. Но я просто всегда удивлялась, когда бы я не э, пришла навестить ее, может быть, на короткие минуты, у нее такие огромные голубые глаза – И они всегда были очень добрые и радостные. Вот я никогда не видела ее глаза печальными. Это тоже удивительный сосуд. Сколько ей нужно было терпения и долго терпения. Она тоже для меня осталась вот таким добрым и святым примером. Еще я хотела бы немножко сказать о тех сестрах, кого я смогла... Кому я смогла дозвониться? Первый я позвонила в Мухаршибир Серафиме Юдинцевой. На другом конце, правда, я услышала такой радостный, я бы сказала, довольно молодой голос. Вот, и когда она узнала, кто ей звонит, она очень обрадовалась. я ей стала напоминать некоторые эпизоды, вот где мы были вместе, как она наставляла и меня Вот недавно мы слышали э, проповедь, э, свидетельство сына Серафимы, Андрея. И мне это все было так очень близко и дорого, потому что вот то же самое вот, свидетельство и, и рассказ я слышала из уст самой Серафимы. И я очень многому училась у неё. И я даже помню, что вот от той молитвенной группе, о которой она мне рассказывала, в их церкви была такая молитвенная группа. Они жертвенно подвязались и молились о необращенных подростках. И я попросила, у меня тогда муж был в тюрьме, и я попросила, чтобы они молились о моем сыне Андрее, чтобы Господь его с раннего детства утвердил на пути своем, и они несколько лет молились о моем сыне тоже. Она пожелала, говорит, мой сердечный привет сестрам, пожелание бодрствовать. Враг хочет обезоружить нас, но мы должны продолжать стоять в проломе. Вы понимаете, вот дух этих сестер, он и сейчас торжествующий и победный. Вот просто удивительно, хотя... Уже слабое здоровье. Она сказала, мы уже отсюда никуда не поедем. Так и умирать будем здесь, в Мухаршибире. Валя Фирсова. К ней тоже сумела дозвониться. Она очень-очень тоже рада была и так обрадовалась. Мы, наверное, минут сорок с ней <говорили> разговаривали. И она тоже просила передать привет в церкви. И чтобы сёстры-братья стояли и бодрствовали. Сейчас, говорит, искушений очень много, а у нас одна цель – сохранить верность Господу. Вильчинская Зинаида. Я тоже сумела дозвониться, ей имела такой короткий разговор. Она тоже была очень счастлива и до слёз растрогана, что до неё сумел кто-то дозвониться. И я говорю, что бы вы хотели передать сотрудницам, которые с вами вместе совершали это служение. Она говорит, это были очень благословенные годы. У меня вот столько воспоминаний. Мне так приятно и дорого, что вы не забываете. Она получила два поздоровления, в том числе и из Московской церкви. Сердечный привет всем труженикам. Все, говорит, что было, это все было от Господа. И так будет благословение на Братстве Совета Церквей. Я уверена, что это все от Господа, и это будет так до конца. Вот она такую высказала мысль. Всем передавала сердечный привет. Я смогла дозвониться Нине Степановне Скорняковой. У нее в ноябре будет ей 87 лет. Но удивительно ясное мышление, и она даже в пожелании сказала один стишок напомнила и слово Божие. Он даёт утомлённому силу и дарует крепость. И такое четверостиший напомнила: нас утешает в жизни то, что мы в деснице Божьей, а всё, что держит Бог, поколебать не может. Потом, вы знаете, она передала всем привет, всем трудиться и ходить перед Богом, чтобы достигнуть неба. Поделилась, что у нее 50 внуков и 8 правнуков. А потом она мне перечислила несколько городов и говорит, пожалуйста, передай благодарность за внимание, что я получила открытки из церквей вот этих городов. Города Севастополь, Макеевка, Харьков, Черкассы, Шапитовка, Мариуполь, Москва, Орёл, Тирасполь, Бендеры, Мичуринск, Кунгур, Пермская область, Петровске, село Петровское и Степногорск, Казахстан. Передай, пожалуйста, всем братьям и сёстрам, что я очень тронута вниманием, что обо мне помнят и не забывают. Вот мне тоже очень хотелось об этих сёстрах немножко что-то сказать. Я благодарю Бога, что Бог дал мне в своё время особую милость видеть их трудиться вместе с ними. Они они для меня остались незабываемым примером. За всю славу Господу. Аминь. Вот один, наверное, один вопрос к вам. А какая по польза от ходатайства и в чём состоял, ну, как бы плод Вот все это работы совета родственников-узников, ну как бы итог каков? Стоило ли этим заниматься и какая польза от всей этой работы, от всех обращений, писем, заявлений, ходатайств? Как вы понимаете, в чем? Ну, если говорить мое личное, как бы это понимание и отношение, почему было необходимо это служение совета родственников-узников? Это нужно было для взаимно скрепляющих связей среди братства. Вы понимаете, вот когда приходит беда к одному, как-то вот сердца и других желают помочь, поучаствовать. Ну даже вот из своей личной жизни я такой пример приведу, что я получала посылки в то время и из далекой Сибири, и, и иногда приходили это, посылки из Запада. И вот как-то пришла посылка из Сибири. А у меня в этот день как раз не оказалось картошки. И мы так помолились с детьми, чтобы Господь усмотрел эту нужду. И смотрю, вот почтовое это извещение, что мне надо прийти на почту. И я пошла с Андреем, по-моему, на саночках привезли. И там как раз оказалась картошка. Вот Господь кому-то положил на сердце, За две недели до того, когда у меня вот случилось это вот такое обстоятельство, Бог уже усмотрел. И она пришла именно в тот день, когда мне это было нужно, необходимо, чтобы я могла увидеть именно руку Божию в этом и поблагодарить Его. Это нужно было для обличения, для свидетельства перед миром. Часто вот после того, что шли ходатайства в лагерь там, Это действительно часто было облегчением для содержания наших узников. Как бы там ни было, но начальство реагировали на множество телеграмм, ходатайстов, которые шли. И вы знаете, еще для меня было таким вот... Ну, как бы удивительно мне было вот видеть, как откликаются сердца на Западе. Ну это вот цель была для оживления духовного состояния христиан запада особенно вот подвязалась в ходатайствах это гололландии. Я помню к нам приехала одна очень представительная такая женщина христианка из голландии. она была президентом женского христианского союза, который насчитывал 40 или 60 тысяч христиананов. И она приезжала даже в те годы, когда были годы гонений, и нам очень трудно было собраться. Я помню, что тогда была еще и Серафима Юдинцева на этой встрече, Александра Казарезова. Ну, всех не помню, но вот эти сестры были. И потом, когда были трудные времена в жизни Серафимы, когда вот ее судили, то вот эта женщина, она всю Голландию подняла на ноги. Там столько пришло представителей вот этого христианского союза. Они держали огромные плакаты с фотографией Серафимы и просили об ее освобождении, и чтобы ее не судили. И посылали многочисленные телеграммы в наше правительство. И все это имело действие. Помню даже, когда еще вот Лидия Михайловна была жива, как-то она сама иногда звонила мне, иногда я ей звонила, чтобы передать необходимую информацию о бузниках. Там было трудное положение Михаила Ивановича. Я ей что могла пояснить из того, что я знала. вот И она после этого вскоре позвонила туда. Ну, этот <смех> начальник тюрьмы, он просто так был удивлен, что она в курсе, откуда вы знаете, что... И он, конечно, очень возмущался, но всё равно они вынуждены были создавать какие-то обстоятельства более облегчённые для наших узников. Всё это имело огромное значение. А как это было дорого для каждого узника, вот когда они получали много-много открыток, поздравлений, слов утешения, и это всегда было так вовремя. Я помню, и у меня было... Немало таких моментов, когда я получала открыточки откуда-нибудь из какой-то страны западной. И вот на тот день это было таким утешением, вот место и слово Божьего или какие-то добрые слова. Это было всё очень дорого, это поднимало дух. И чувствуешь, что ты не одна, ты в единой Божьей семье. И вот особенно в эти годы как-то очень чувствовалось. Я помню, еще вот к нам э, приезжала одна сестра из Америки, она сама композитор, она вот свидетельствовала себе, рассказала что с 9 лет, с детства она уже играла в церкви, вот за инструментом, сопровождала пение церковное. Потом она, Господь ей дал композиторские способности огромные. Она еще приезжала здесь, участвовала в семинаре с нашими молодыми братьями и сестрами композиторами. Вот она просто рассказывала, говорит, когда у нас были гонения и много было узников, нам, говорит, пришел список узников. И мне, говорит, досталось говорит, по списку, вот, фамилия Вениамина Наприенко. Я, говорит, о нем несколько лет молилась. Потом она так удивилась, когда она узнала, что Ну мы, мы как бы встретились и познакомились, что она именно вот молилась о моем муже. Вот так вот Господь удивительными путями ведет детей своих, и у нас столько удивительных встреч происходит, которые Бог предусматривает, а для нас это просто как чудо в жизни. в надежде ободрись в минуту жи зненных скорбей к иссу обратись скажи ему ты к тебе иду тебя прошу помочь никто только ты Ты видишь кор и вздох души Как я тамлюсь в глуши и сердце но! от тоски И слё так близки Улышь меня! Паминаю о семье од тех дорогих, о них взываю я в мольбе, а так же о других, ты не боки